Глава четвертая. «Вы сможете провести меня к пострадавшему без проверки документов?» Перейдя на русский язык, спросил я. Двое солдат переглянулись, пытаясь решить, как им правильнее поступить. Я понимал, что им может влететь, если меня пустят на защищенную базу, не удостоверившись, что я настоящий Кацураги -тенду. Но из-за проверок мы потеряем достаточно времени. Сейчас лишние минуты могут стоить жизни пострадавшему. «Если сомневаетесь, стоит ли меня пропускать, найдите носилки и вынесите пострадавшего сюда. Я окажу ему помощь за чертой лагеря. Идет?» — предложил я. «Он и так за чертой лагеря. Мы просто не уверены, можем ли мы довериться вам. Мы же не знаем наверняка, врач вы или нет», — заявил один из солдат. «А кто еще мог приехать на эту базу, кроме врача или военного?» — спросил его я. «Я, по-вашему, похож на военного?» «Все в порядке, Сергей». Вмешался водитель, который привез нас сюда из Владивостока. «Я уже проверял их документы. Эти трое точно врачи. Кого там хоть Мауния это ударила? — ответил солдат. «Стоял под деревом. Молния через ель прямо в него прошла». «Все. Меньше слов — больше дела», — подытожил я. «Ведите меня к нему». «Мне пойти с тобой?» Прикрываясь от дождя своей же сумкой, спросил Купер Уайт. «Нет, я сам справлюсь», — шепотом ответил я. «Лучше отвлеки пока что Шепарда. Уведи его в лагерь. Пока пройдите проверку документов. Сам понимаешь, не нужно, чтобы он видел, как я его лечу». «Понял. Сейчас все сделаю», — кивнул Купер и удалился к Эдварду. Я же пошагал вслед за военными. Пришлось обогнуть ограждение и пройти под ливнем к другому концу лагеря. Там и лежал пострадавший. Военные занесли его под навес, чтобы укрыть от дождя. От одежды мужчины до сих пор шел дым». Пережить удар молнии — это редкость, хотя в истории много людей, которым удавалось оправиться после столь сильной электротравмы. Бывали даже случаи, когда человек отделывался легкими ожогами, тут уж как повезет. Но такое происходит нечасто. Обычно у человека нарушается работа сразу нескольких систем, которые напрямую зависят от электрического тока, который в нашем организме тоже выполняет определенные функции. В целом, как удар молнии, так и обычная электротравма наносят три вида урона. Повреждение непосредственно электрическим током, ожоговое поражение из-за высоких температур и тупая травма, возникающая из-за энергии, с которой ударяется электрический ток. Уже издалека я мог поверхностно осмотреть тело пострадавшего солдата и понял, что в одном ему повезло – тупой травмы нет. А ведь могло оторвать конечности. Правда, делать выводы еще слишком рано. Из-за удара могло разорвать легкое или кишечник. Такое тоже бывает. «Нам повезло, я привел врача», — сказал ведущий меня солдат своему сослуживцу, который все это время следил за состоянием пострадавшего товарища. «Как он, живой?» «Живой пока, но дышит еле-еле. Я пытался прощупать его пульс. Не могу понять, что с ним происходит. Пульс или совсем не ощущается, или ускоряется до каких-то неадекватных значений». «Позвольте мне», — протиснулся между солдатами я и присел рядом с пациентом. «Да, я ошибся. Парню крупно не повезло. Тупой травмы нет, зато все остальные присутствуют. Анализ показал множество повреждений почти во всех органах, которые подвержены воздействию электрического тока. Однако я смогу его спасти. Только придется продумать подходящее объяснение насчет того, как мне удалось это сделать без оборудования и лекарственных препаратов? Думаю, это будет нетрудно. Как только закончу процесс лечения, сообщу, что солдат отделался лишь небольшими ожогами, а нарушение дыхания и пульса — следствие шока, который вскоре пройдет. Но для начала нужно потрудиться, чтобы его спасти. Я активировал анализ и первым делом осмотрел сердце больного. «Ага». А вот и объяснение его ненормального пульса. Электрический ток повредил проводящие пути сердца, которые регулируют частоту сердечных сокращений. В итоге это привело к возникновению очагов реентри, зацикленных потоков электричества в миокарде, которые служат причиной развития аритмии. В частности, фибрилляции предсердий. Именно это и возникло у пациента. Одно из самых грозных нарушений ритма. Сердце сокращается с бешеной скоростью, не успевает толком прокачивать кровь через главные сосуды, из-за чего мозг перестает адекватно кровоснабжаться, пульс растет, а давление компенсаторно снижается. Хорошо еще, что повреждение не затронуло основные узлы, в которых генерируется нервный импульс. Тогда бы наоборот развелось медленное сердцебиение, бродикардия, затем блокада и, как следствие, остановка сердца. Мне гораздо проще справиться с фибрилляцией, чем с блокадой. Даже если исключить магию, у обычных врачей все происходит примерно по тому же сценарию. Фибрилляцию предсердий хотя бы можно остановить таблетками или инъекциями специальных антиаритмических препаратов. А блокаду никакими веществами не исправить. Остается только имплантировать кардиостимулятор. В первую очередь я восстановил нормальную проводимость сердца, снизил пульс, и повысил давление, а затем уже переключился на другие органы. Там, мягко говоря, тоже было над чем поработать. С нервной системой было все гораздо хуже. Чудо, что он вообще дожил до моего приезда. И центральная, и периферическая нервная система подверглись сильным повреждениям. Правая половина тела частично обездвижена. Ток прошелся по спинному мозгу и вызвал парез. Люди часто путают понятия парез и паралич, Они сильно похожи, но суть у них все же отличается. Паралич — это полная потеря двигательной активности в определенном участке тела, а парес — частичная. Можно сказать, что парес — это ослабление функции мышц из-за нарушения в нервах, которые отвечают за эти органы. «Ну как? Будет он жить? Может, нам лучше отвезти его в город, пока еще не поздно?» — не выдержал один из военных. «Все в порядке, не отвлекайте», — попросил я. «Он уже стабилизируется». Нам повезло, важные органы не пострадали. Дайте мне еще несколько минут. Пришлось солгать, но я был к этому готов. Я продолжил делать вид, что осматриваю больного и провожу реанимационные процедуры, а сам приступил к лечению нервной системы. Купировать порез оказалось легко, поскольку он возник совсем недавно. Нервные клетки еще не успели полностью омертветь. Но осталась еще одна очень серьезная проблема. Головной мозг. Из-за изменения в сосудах в нем произошло нарушение кровообращения. К инсульту это не привело, зато возник отек мозга. Плюс ко всему некоторые скопления нервных клеток в коре сильно пострадали. Если сейчас же не нормализовать состояние мозга, в дальнейшем это может привести к нарушению в работе органов чувств, ослаблению мышления или даже к слабоумию. Я вывел лишнюю жидкость, снизил внутричерепное давление и вернул прежнее состояние к головному мозгу. Все. Остались только ожоги, но это уже совсем мелочи. Ожоги третьей степени я залечил, а все остальные трогать не стал. Они и без моей помощи заживут. А то будет совсем уж подозрительно, что после встречи со мной пострадавший стал даже здоровее, чем до контакта с молнией. Однако узоры на коже фигуры Лихтенберга, останутся с ним навсегда. Эти диковинные образования возникают из-за термического воздействия электрического тока на кожу и мелкие капилляры. В дальнейшем солдата они никак беспокоить не будут. Единственный их недостаток — это косметический дефект. «Все, господа», — поднявшись с колен, произнес я. «Если мне не верите, можете сами убедиться. Дыхание и пульс нормализовались». В сознание он придет, но позже. Единственное, что сейчас нужно сделать — отнести его в лазарет и обработать ожоги. Хватит уже держать его под дождем». «Фух!» — с облегчением выдохнул его сослуживец. «Спасибо вам большое, Э. «Доктор Кацурагетенду», — представился я. «Пойдемте, помогу обработать его раны в лазарете. Но для начала мне нужно пройти проверку документов. Идите вперед, я догоню вас чуть позже». Солдаты подняли своего пострадавшего сослуживца и понесли в лагерь. Я же задержался у контрольно-пропускного пункта. Все мои документы проверяли очень долго. Затем еще раз посмотрели содержимое сумки, чем-то просканировали телефон и даже сфотографировали меня, и лишь после всех этих процедур я смог пройти внутрь. В целом лагерь оказался не таким большим, как я думал. Военные оградили опушку посреди леса площадью в полгектара. По окружности вдоль забора располагались палатки и здания военных, а в самом центре раскинулся массивный комплекс, в котором, судя по всему, работали ученые и врачи. Его явно не строили с нуля. Судя по всему, его составные части привезли на нескольких грузовиках, а уже после этого собрали сам научно-исследовательский центр. Однако проходить в него я не спешил. Прищурился, чтобы рассмотреть горизонт сквозь непроглядную стену дождя, и вскоре обнаружил удаляющихся солдат, с которыми мы встретились снаружи лагеря. Проследовав за ними, я нашел лазарет, в котором не оказалось никого, кроме двух медсестер. Врачей не было. Куда они все пропали, я до сих пор так и не понял, но сейчас меня это беспокоило меньше всего. Нужно убедиться, что медсестры смогут обработать ожоги, а еще лучше сделать это самому. «Кто это?» Указав на меня, удивленно спросила солдата светловолосая медсестра. «Врач. Один из сотрудников научно-исследовательского центра», пояснил он, а затем запнулся. Похоже, он уже успел забыть, как меня зовут. «Кацураги Тенду», — представился медсестрам я. «Светлана», — улыбнулась мне одна из них, но я уже прошел мимо нее к кушетке, на которую уложили солдата. «Раздевайте его», — указав на пациента, велел я. «Аккуратно протрите его тело». Только сами ожоги не трогайте. Он долго пробыл под дождем. Не хватало еще, чтобы он подхватил пневмонию. А затем приступим к перевязке. — Есть! Сейчас все сделаю! — засуетилась Светлана. — А, доктор Кацураги, а промыть ожоги водой нам не стоит? — Его уже и так всего промыло дождем, мокрый насквозь. Раны давно охладились. Можем пропустить этот этап, — произнес я. Мы со Светланой приступили к обработке ран. Я попутно несколько раз прошелся антисептическим режимом лекарской магии по ожогам, чтобы исключить присоединение бактериальной инфекции. И вскоре боец был готов к этапу выздоровления. Все. Теперь ему остается только отдыхать. Главное, время от времени менять повязки, и будет как новенький. К тому моменту, как мы закончили, остальные солдаты уже ушли. Вторая медсестра подошла к другому пациенту, а Светлана продолжала крутиться вокруг меня и назойливо задавать вопрос за вопросом. «А откуда вы к нам приехали? Вы ведь из России, да? Разговариваете совсем без акцента. Простите, если говорю лишнее. Просто очень интересно. Здесь собралось так много иностранных специалистов, но все в основном разговаривают на английском, только некоторые на русском. И то он у них очень кривой». «Светлана», — перебил ее я, — «не думаю, что могу разглашать информацию о себе». «Мне нужно присоединиться к своим коллегам. Я еще только приехал и пока что не успел здесь освоиться. Если хотите, я могу показать вам, где тут что. К примеру, не стоит». Стараясь как можно скорее удалиться от нее, твердо произнес я. «Лучше проследите за солдатом. Я на вас рассчитываю». Каким-то чудом мне удалось уйти от ее расспросов и покинуть лазарет. Вновь оказавшись под проливным дождем, я обнаружил, что дверь в один из корпусов научно-исследовательского центра открыта, а внутри, если меня не подводит зрение, мельтешит доктор Щербаков. о, -о, -о вот туда-то мне и надо. Наверное, Эдвард Шепард и Купер Уайт уже там. Оказавшись около двери, я услышал, как внутри вовсю шел какой-то спор. Шепард и Купер действительно были там, но в общем разговоре они пока не участвовали. Похоже, их даже никто не заметил. Двое мужчин переговаривались с Игорем Щербаковым. «Нет, мы не можем так поступить!» — кричал Щербаков. «Я с вами не согласен. Это бесчеловечно. Мы должны что-то предпринять, Анатолий Викторович!» «Мы ничего не можем предпринять, Игорь Алексеевич. Если мы попытаемся их перевести, заразятся другие люди!» — ответил ему седовласый мужчина в белом халате. На его бейджи я прочел фамилию и должность специалиста. Анатолий Викторович Сорокин, главный инфекционист. Между Щербаковым и Сорокиным стоял еще один мужчина, но он лишь изредка высказывал свое мнение. Как я понял, он был микробиологом. Прямо-таки полный комплект. Видимо, это русская группа, которая ранее отвечала за европейский регион. «Что здесь происходит?» — спросил Купера я. «А ты думаешь, я что-то понимаю?» — пожал плечами он. «Они на русском разговаривают. Лучше ты мне скажи». Щербаков заметил нашу троицу, затем указал на нас рукой и добавил. «Видите, Анатолий Викторович, наши коллеги уже прибыли. Давайте-ка спросим их мнение. Может, они тоже захотят с вами поспорить? К примеру, я сильно сомневаюсь, что доктор Кацураги поддержит вашу идею оставить трех наших ученых на верную смерть». «Даже не думайте им ничего рассказывать», — возразил Сорокин. «Пока что скроем эту информацию». «Скажем им, что мы спорили на другую тему. Отвлечем, а потом уже придем к окончательному решению». «Вообще-то я понимаю ваш язык, Анатолий Викторович», — встрял в разговор я, чем заставил Сорокина вздрогнуть. «Понимаю его удивление. Встретить японца, говорящего на русском, как на своем родном, задача не из легких». «Ну, ё-моё!» — выругался Сорокин. «Еще скажите, что вы об этом не знали, Игорь Алексеевич». «Знал», — кивнул он. «Если я не смогу вас переубедить, то доктор Кацураги точно сможет. Расскажите, что у вас случилось?» «Это как-то связано с тем, что лагерь был закрыт на целые сутки?» — уточнил я. «Эх, ладно», — вздохнул главный инфекционист. «После посещения зоны около ядра метеорита у нас заболели несколько человек, и нам кажется, у двух групп совершенно разные штаммы. У одной группы симптомы проявились в течение трех дней». Мы наблюдаем их в отдельном боксе без каких-либо проблем. Сыворотки уже ввели, состояние относительно стабильное. Но со второй группой проблема просто нерешаемая. Изначально новым штаммом болел только один человек. Но два врача, которые его наблюдали, заразились сразу же, несмотря на новые костюмы. Мы их уже несколько раз усовершенствовали. Эти не должны пропускать вирус ни при каких обстоятельствах. Другими словами, мы им даже сыворотку вколоть не можем». А сами они этого сделать уже и не смогут, даже если мы найдем способ передать имампулы через дверь. Состояние не позволяет. «Из-за этого нам пришлось на сутки закрыть лагерь», — сказал Игорь Щербаков. «Был слишком высок риск, что вирус успел передаться другим сотрудникам, поэтому нам пришлось проверить вообще всех, кто здесь работает, и ученых, и врачей, и военных. К счастью, этот новый штам подхватили только трое». «Это многое объясняет», — кивнул я. Так причина вашего спора в них? Вы не знаете, как им помочь? Да, у нас есть план, но Анатолий Викторович не хочет ему следовать. Вступил в общую беседу микробиолог, который все это время молчал. Ах да, прошу прощения, не представился. Семен Андреевич Романовский, микробиолог и доцент кафедры иммунологии Московского центра. Это совершенно не важно, Семен Андреевич! Перебил его Сорокин. Ближе к делу, озвучьте свой сумасшедший план. Эм... — замялся Романовский. — Дело в том, что, по моему мнению, введение сыворотки сможет подавить новый штам, и он станет менее агрессивным. Тогда мы сможем вывести их оттуда в другой центр с более продуманной системой защиты. Но для этого нужно как-то доставить им сыворотку. — Теперь мне все ясно, — вздохнул я. — А вы, значит, доктор Сорокин, решили отказаться от этой идеи и оставить их там умирать? «А что мне еще остается? Я не готов рисковать своими людьми!» — воскликнул он. «Тогда у меня есть встречное предложение. Мы все же последуем идеи профессора Романовского», — произнес я. «Отправим одного человека, но не вашего». «А кого же? Военных? Кто вообще готов рискнуть собой и пойти на этот самоубийственный подвиг?» «Есть такой человек, доктор Сорокин», — произнес я, затем собрался с духом и добавил. «Туда пойду я».